Глава 12 Всё хорошо, бабушка обошла вокруг застывшей перед зеркалом Олеси. Только бледная ты совсем. Погоди секунду. Отражение и впрямь походило на призрак. Тёмно-синее платье неплохо оттеняло золотистые локоны, но лицо... к р а с н е к р а с ь всё одно недельная утопленница получается. Да и не идёт Олесе яркий макияж. И платье строгое, слишком строгое. но она давно не уделяла внимания гардеробу, выбирать-то и не ищего. Может, все-таки джинсы? И блузку поярче. Или даже джемпер, вот этот, бледно-бирюзовый. Каринин, кстати, подарок на прошлый Новый год. Но подруга предупредила жестко, никаких джинсов. Пятница, вечер, ресторан. Вот и будь добра выглядеть соответственно. Она все-таки приложила к себе джемпер, прямо поверх платья. Так вроде получше. Нет, в самом деле лучше. «Была бы длинная юбка, и нормально, а офисный карандаш до колена нет». «Значит, что?» — спросила она у своего отражения. «Джинсы?» «Лесенька, в джинсах в ресторан неприлично». Вернувшаяся бабушка выдернула из ее рук джемпер и приложила что-то к вырезу платья. «Удивительно!» Окружающий горловину Валлан моментально перестал напоминать о безнадежной старой деве, смягчился... принимаясь намекать на скрывающиеся под ним тайны. Скрывалось, по правде сказать, не так, чтобы много, но строгий вырез вдруг стал чуть не соблазнительнее самого бесстыдного декольте. И грудь обрисовалась. Чудеса. В платье-то ничего не изменилось. Всего лишь брошь. Олеся помнила ее с детства. Играть с драгоценностью не позволялось, только смотреть, и тогда брошь казалась воплощением первого балла «Золушки». Скромно, строго, но в то же время волшебно. Камень поделочный, темно-синий, с полупрозрачными прожилками, немного светлее платье. И нежная кружевная оправа вокруг овальной середины украшена бледно-голубыми кристалликами. Не то фианит, не то хрусталь. Из-за этих, наверное, искорок и платье, и сама Олеся преобразились сказочно. Бабушка улыбалась. Под окнами коротко бибикнули «Карина». Олеся клялась, что и сама прекрасно доберется, но подруга была непреклонна. «Еще сбежишь, не доехав, так спокойнее». «Опять эта унылая хламида!» — скривилась Карина, открывая для Олеси пассажирскую дверь. «Погоди, не влезай, ну-ка распахни свой жуткий л а п с е р д а к «Карин, другого у меня нет, он теплый и вполне приличный», — довольно резко ответила Олеся. «Ей уже хотелось вернуться домой и никуда, никуда не ездить, ни в какой ресторан, никуда и никогда». Пуховик, однако, расстегнула, даже шарф приспустила. «Хм, знаешь, а ничего!» — покачала головой Карина. «И не просто ничего, вполне ничего себе!» «Ладно, садись, я уж хотела тебя в бутик какой-нибудь тащить, а времени нет, нас ждут!» Ждали их прямо на крыльце ресторана, о л е с я разумеется, незнакомого, но, по уверениям, Карины весьма приличного. Не слишком модного, но и незатрапезного. Главное, — подумалось Олесе, — не огромного и пышного, а небольшого и уютного. «Кариночка, ты никогда не говорила, что у тебя такая красивая подруга!» Широко улыбался носатый брюнет с заметными залысинами и даже, кажется, брюшком. «Артурчик, не стой столбом!» Жених Олесю разочаровал. Неужели Карина решила, что обеспеченность перевешивает чувства? Стоявший справа красавчик, поименованный Артурчиком, легко коснулся Олесиного локтя, словно подсказывая, пуховик следует оставить в гардеробе. И так ловко подошел сзади, что она совсем отвыкшая от того, что кто-то помогает раздеться и опомниться не успела, как в огромном зеркале слева вместо черной вороны в блондинистом п о р и к е увидела стройную златовласку, на груди которой сияла звезда. «Красавчик даже шарф не уронил!» «Мальчики, мы сейчас!» Карина зачем-то потянула ее вправо, где на деревянных дверях красовались стилизованные бронзовые фигурки мальчика и девочки. «У меня что, колготки поехали?» испугалась Олеся, оказавшись внутри дамской комнаты. «Да отлично все!» Здесь тоже было зеркало, но Карина взглянула в него лишь мельком. м с л у ш а то потом забуду. Она тебе никого не напоминает?» «Кто?» «Да гардеробщица же!» «А должна?» «Я на нее и не смотрела. Иди сюда!» Карина приоткрыла дверь, поднеся к узкому проему и з в л е ч е н н о е из сумочки зеркальца. «Мы играем в шпионов?» хмыкнула Олеся. «Ты смотри давай, а то я уже начинаю думать, что у меня крышу сносят!» Согнувшись и покрутив головой, Олеся сумела рассмотреть гардеробщицу. Тётка как тётка средних лет, средней внешности хмурая, но это, может, у неё зуб болит. «Ну как?» — Карина толкнула Олесю в бок. к ч ё р т т ы её знает. Вроде похожа на кого-то, но таких каждая вторая». «Погоди». Она ахнула, прижав ладонью рот. «Анжела в и т а л ь е в н а «Так звали хозяйку галереи, а может, управляющую Олеся в таких тонкостях не разбиралась». где состоялось первое их с Кариной самостоятельное выступление. «Не экзамен, не отчётный концерт курса, а всё по-взрослому. Ты играешь, и тебе за это дают денежку. Ты эту концертную блузку который год таскаешь, а денег не будет, так и ещё десять лет протаскаешь. Да и вообще тебе что, деньги не нужны?» — уговаривала Карина. «Ну и опять же, не абы где, не по кабакам лобать. Какое-никакое, а искусство». «Искусство, выраженное гигантской, совершенно бессмысленной инсталляцией модного скульптора, было скорее никаким. Но это бы полбеды. Галерейщица предоставляла им для выступления свои костюмы. Два ярко-алых платья, изобретатель которых явно экономил ткань. Еще немного сократить, и платье можно было бы именовать купальниками. Я это не надену», — отрезала Олеся, едва взглянув на сценический костюм. «Деточка, ты это наденешь или это наденут другие?» — холодно бросила заказчица. На музыку ей было наплевать, на л е с и н ы способности тем более, зато точно знала — обнаженное тело продает. Объектом продажи может быть что угодно, от автомобилей до мехов, включая произведения искусства, и пусть тела обнажены лишь частично, так даже лучше. В общем, заказчик всегда прав. Если заказчик не прав, смотри пункт первый. Как Карина ухитрилась эту тетку уболтать, неведомо. С важным видом объяснила, что две девушки валом и о т к р ы т о м фу, банальщина и пошлость, и никакой концепции. А если работать на контрасте, одновалом и провокационном, другая в белом и невинном, совсем другое дело. Невинным Олеся на платье было лишь рядом с корененным нарядом. Да, длинная, да, практически без декольте, но ткань настолько легка. Да что там, почти прозрачно, что Олеся чувствовала себя чуть не голой. Хотя в зеркале, если не вставать против света, выглядело это вполне прилично. В общем, ту галерею они отработали, и приглашения на блестящий скрипичный дуэт посыпались, как из мешка Деда Мороза. «Вижу, вспомнила», — удовлетворенно вздохнула Карина, убирая зеркальце. «Карин? Но откуда она здесь?» «Да ладно», — усмехнулась-то, — «сегодня ты, завтра тебя и наоборот. Сегодня ты изображаешь важную бизнес-леди, а завтра тебя пинком под зад. Жизнь! И лучше, когда наоборот». В смысле, когда сперва по тебе ходят, а потом ты своими каблучками по всем, кто когда-то считал себя выше. «Погоди, может, надо...» — начала б ы л о Олеся, но Карина, отмахнувшись, потянула ее за собой. Вот и мы, выпахнув из дамской комнаты, она с лучезарной улыбкой подала руку ожидавшему возле гардеробного зеркала Эдику, рядом с которым маялся красавец-племянник. «Устраивайтесь!» — дяденька подвел их к полускрытому за деревянным трильяжем столику, который под ковой окружал мягкий кожаный диван. «Кормить вас будем. Что такое в самом деле? Что Карина, что вы, Олеся? Нельзя же так. Артурчик, подтверди». «Олеся, вы не пугайтесь. Дядя Эдик привык на работе командовать, вот и продолжает. А на самом деле он добрый. И кормит здесь в самом деле очень хорошо, почти как дома». На столе поблескивал гранатовыми зернышками п а ш т е т темнели среди яркой кудрявой зелени бастурма и суджук, Рядом с сырной тарелкой пестрела от белизны цветной капусты до густой лиловости баклажанов, разноцветия соленых и маринованных овощей. От запахов начинала кружиться голова. «Это все закуски понемножку. Рубик сейчас меню принесет. Лучше всего форель!» Гостеприимно угощал Эдик, Артурчик же кивал и улыбался. «Рыбу не любишь, шашлык можно, а хачапури Назар — это повар здешний, не хуже моей мамы готовит». «Вы так вкусно говорите, что мне кажется, я слона могу съесть невольно», — улыбнулась Олеся. «Ой, давай на ты!» — Эдик замахал на нее руками. «Я сразу стариком себя чувствую, когда красивая девушка мне выкает». «Ага», — засмеялся Артурчик. к т о т а Гулю за фамильярность песочил, она до сих пор, как тебя видит, вздрагивает и за угол прячется». «Так кто на работе?» «На работе работать надо, а не глазки строить». «А тут мы отдыхаем? Выбирайте, красавицы!» Тяжелая кожаная книга меню Олесю напугала, и она, едва приоткрыв обложку, тут же растерянно ее закрыла. Может быть, форель? Тут столько всего, я не знаю просто. А если она такая вкусная? Давай форель, обрадовался Эдик. Не пожалеешь. Лучше только на озере Сиван. Там, знаешь, вода чистая-чистая, как слеза девушки, а воздух такой, что никакого вина не надо. Хотя вино у нас тоже лучше всех. «Вот приедете с Кариной к нам, сама убедишься. Лучше в сентябре, и не так жарко, и фрукты будут, как мёд, в самой поре. И на Севан тогда съездим, и церкви старые посмотрим, и дворик, где я вырос, увидите, со старым тутовником, его берегут, и розы ещё будут». «Ах, моя мама такие розы выращивает, ни у кого таких нет». «А запах?» «Тут они вообще не пахнут, как пластмассовые, а у нас во дворе прямо густо-густо пахнет». «И виноград на солнце совсем золотой, а абрикосы... Знаешь, какие у нас абрикосы!» Дядина бы воля, усмехнулся Артур, всех бы туда отправлял. «И не дай бог, кому не понравится, загрызет!» Он подначивал дядю беззлобно, весело, по-свойски. «Да кому может не понравиться?» — так же шутливо парировал тот. «Разве что, у кого камень за пазухой? Кто к нам с открытым сердцем, того и мы всей душой». п о н е м н о г о Олеся начинала понимать, что Эдуард мог Карине понравиться вполне всерьез и не в обеспеченности дела. Единственное, что ее смущало, как при такой любви к родной Армении он живет и работает в Москве. Но обстоятельства у всех разные. А вообще правильный дядечка, настоящий, и на Карину смотрит с нескрываемой нежностью. И неревнивый. Артурчик ее танцевать увел, а этот ничего, только улыбается. Или, может, он сам попросил племянника? Хотел с о л е с е из глазу на глаз остаться. «Что думаешь?» — спросил он, не отводя взгляда от танцующих. «Не пара я ей. Старый толстый кошелёк на ножках». «Что вы?» — ахнула Олеся. Хотя Артурчик рядом с Кариной смотрелся куда органичнее. «Красивая пара. И не думала даже». «Думала, думала. Я тоже думал, да только не всё, что на виду, правда. За ней ведь этих красивых толп и бегали, и что? Ненадёжные они, которые молодые да гладенькие. Я знаю, сам такой был». «Сейчас уж отгулял своё, ума немножечко нажил, золото от обманки отличаю. Ей со мной хорошо, и мне с ней хорошо будет. С мамой я разберусь, она против меня не пойдёт. Её тоже понять можно. Она мне сама невест присматривала, а тут... Нашёл сокровище, да не то, что ей виделось. Да только всё равно сокровище. Карина многое повидала, но всё равно чистое осталось, понимаешь?» а л и с а кивнула. «Она понимала». «Все к а р и н и на легкомыслие кажущееся, наносное. На ней нет царапин, ну, как на алмазе». «А на мне?» — невольно подумала Олеся. «На мне, наверное, сплошные царапины, как на стеклянном когда-то красивом осколке, валяющемся в полосе прибоя, весь уже матовый, и не скажешь, что когда-то сверкал. Эдик же, вот кто сверкал. Не так, как тянет на себя одеяло какой-нибудь записной душа компании». озабоченный на деле лишь льющимся на него общим вниманием. «О, нет!» Эдик, напротив, старался втянуть в разговор всю компанию, и у него отлично это получалось. Олеся совсем перестала смущаться. Зря она так поначалу. «Ну, залысины! Ну, брюшко! Человек-то хороший!» И Карина, обычно избыточно шумная, суетливая, вся один сплошной вызов «да, я такая!» рядом с Эдиком как-то притихла, словно расслабилась. Словно перестала что-то кому-то доказывать. И ела. Не как в студенческие времена, когда, выдумав себе страшилку про армянскую пятую точку, нацепила на талию цепочку, чтоб лишних калорий не употребить, а то вдруг растолстеет. «Вы ешьте, ешьте!» — продолжал угощать Эдик. «Вас обеих еще кормить и кормить. В костях правды нет. Кариночка, если за ней не следить вообще, бы из себя скелет сделала. Все мечтаю заманить ее в Армению, откормить немного». «Там-то уж не отвертишься, и соседки помогут». «Уж выбирал бы себе тогда настоящую армянскую девушку с нужными габаритами», без тени обиды парировала Карина, ненадолго отвлекшись от своей тарелки ради того, чтобы руками показать, какие именно габариты имеет в виду. Да, похоже, Каринка своего человека наконец нашла. Но дядиного же племянника Олеся поначалу глядела настороженно. Слишком белы были его зубы, слишком выразительные корей глаза — Слишком подвижен чувственный рот. И фигура под ослепительно-белой рубахой с распашным воротом явно предметы забот и гордости. И над прической недешёвый парикмахер трудился. А вот в обаянии он дяде своему проигрывал. Или просто молод ещё. Научится. Отрастит харизму. И проигрывает пока лишь на фоне Эдика. И за Олесей ухаживал без навязчивости, не пытаясь ни к руке лишний раз прикоснуться, не тем паче приобнять, и шутил вполне к месту. Смешно рассказывал про студенческую жизнь, про то, как уже с дипломом в руках впервые приехал в Армению и вечно попадал в просак. «Что это, спрашиваю, за дерево такое? Цветы такие роскошные». А дядя Эдик да-да-да, и не строй такие страшные гримасы, и говорит, «Орхидея тропическая». Я еще удивился, почему на дереве-то? А он серьезно, такой особый сорт для акклиматизации. Ну, я и повелся. А я еще предлагал эту орхидею в теплицах разводить. Я ж биолог по образованию. Все давай хохотать, едва пальцами не тыкали. Приехал баран, граната никогда не видел. И стою я такой растерянный, вроде под гранатовым деревом, а сам дуб-дубом. Смеялся он хорошо. И Олесе понравился. Люди, способные посмеяться над собой, не станут самоутверждаться за счет соседей. И коситься пренебрежительно на невзрачный ее пуховик артурчик не станет. а собственноручно связанный шарф подает так, словно это горностаевое манто. «Я не перепутал? Сперва шарф?» «Спасибо», — Олеся улыбнулась, распределяя шарф под воротником пуховика. «Что это?» — удивилась она, когда вынырнувший сбоку официант вручил ей судок, в котором под пергаментом просвечивала, кажется, фольга. «Для бабушки твоей», — категорически объяснил Эдик. «Я себе не прощу, если она не попробует эту форель. И спросила беспокойно, «У нее нет аллергии на рыбу?» «Нет, то есть, наоборот, она рыбу очень любит, спасибо!» «И в сентябре бери бабушку с собой!» «Можно я провожу?» — предложил Артур, явно имея в виду не гипотетическое осеннее путешествие, а сегодняшнее Олесина возвращение домой. Но она покачала головой. «Спасибо, я на такси!» Спорить он не стал, что Олесе тоже понравилось. Ей хотелось немного побыть одной. Слишком как-то удачно всё складывалось, непременно должна вылезти какая-нибудь пакость. У такой неудачницы, как она, не может быть всё хорошо. Она должна, например, поскользнуться в собственном подъезде, разбить коленку и превратить посылку для бабушки в грязные ошмётки, а после ползать по бетонным ступенькам с тряпкой, ликвидируя следы своего фиаско. Или Карина права. И н е у д а ч а Олеси не то что мнимые, а выученные. Ты х ждешь, потому и случаются. Значит, из машины надо выходить осторожно, а в подъезде не скакать через ступеньку и судок с волшебной форелью прижимать к себе, чтобы даже если руку опять скрутит судорогой, подарок для бабушки уцелел». «Что это?» — ахнула Таисия Николаевна. «Это тебе Каринкин жених передал», — улыбнулась Олеся. «Там форель очень вкусная». «Да как же? Да зачем же?» Бабушка явно смутилась, даже покраснела. «Чай-то будешь? Или тебя там всякими вкусностями так обкормили, что и некуда?» «Буду, что за глупости? Конечно, буду!» Оказавшись в своей комнате, она облегченно вздохнула. Справилась. Она справилась. Не уронила кусок рыбы на платье, ничего не разбила, не опозорилась. Даже если сейчас она, снимая, порвет это платье, да ну и пусть. Уже не страшно. Поднесла руку к горловине отстегнуть брошку и бессильно опустилась на пол, Ощупывая платье сверху донизу, словно брошь была живая и могла куда-то переползти. Подтянула себя к зеркалу, глупо надеясь, что осязание врет. Но и в зеркале на месте броши зияла безнадежная темно-синяя пустота. «Ба!» — только и сумела она выдавить, все-таки донеся себя до кухни. «Сейчас, ч и к у Что это ты даже не переоделась?» — строго спросила Таисия Николаевна. «Ба! Я твою брошку потеряла». Бабушкино лицо на миг закаменело, но, чуть мотнув головой, она тут же принялась усаживать Олесю на диванчик. «Я сейчас Каринке позвонила, Эдик обещал, — всклипывала та, — он всех в этом ресторане знает!» Телефон она положила перед собой, словно гипнотизируя. «Ну, пожалуйста, ну оживи, ну скажи, что все хорошо!» Телефон послушно ожил, засветился, зазвенел. «Олесь!» — печально начала Карина. Они не нашли пока, но ты не расстраивайся. Они обещали все вокруг облазить. Эдик там не чужой, постараются. Даже если ты ее в машине обронила, найдут это такси. Все уладится, ты главное не плачь. Не расстраивайся, вторила бабушка. Уж лучше вещами отдавать, чем людьми или собственным здоровьем. Но Олеся видела, что потеря ее огорчила сильно. Может, поеду сама у ресторана поищу, вдруг она упала, когда меня в такси усаживали. «Не выдумывай, поедет она, на ночь глядя. Что у п а л о то п р о п а л о Жалко, конечно, да то не беда. Не страшно. Когда люди теряются, то страшнее, а бывает еще страшнее». «Что уж страшнее-то? э Потерять-то страшно. Еще страшнее вовсе не встретить, как тетя Сима. Разве она не...» — нахмурилась Олеся. Тетя Сима была родственницей, что называется «Седьмая вода на киселе», и Олеся всю жизнь считала ее вдовой. И? Мало что с т а р о е д е л о она ж е вообще никогда ни с кем ничего. И ладно бы еще влюбилась в юности и после не оправилась. Она ж красотка была, все перебирала женихами. И д да о перебиралась, так и состарилась бобылкой. И вспомнить-то нечего. Ну да, может и не ее то вина. Знаешь, бывает рядом люди ходят по одним улицам, да все мимо. Песня такая была, сейчас-то кто помнит. Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь. Не той бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. А если не бы, если и впрямь прошел другой улицей, не повернул за угол, а счастье так и прошло мимо. Вот когда тот мужчина звонил, Колокольцева искал, я-то сразу про Борю вспомнила. Конечно, время-то... Но ведь Боря-то у меня был. А если бы нет? А ты говоришь, брошь. Но Олеся все же вывесила у себя на страничке фотографию потерянного украшения. Надежды было немного, по чести сказать, ее вовсе не было, но вдруг. соцсети такая штука, что чего только не случается.